Глава 12 В глубинах горизонта. Зербрак уже десяток наомов вспоминал последнюю встречу с аллеей памятной от Атрух. Да, он не любил магногенумы, но Крух испытывал некое подобие уважения и даже почтения. Аллея — невысокая эквилибрумша, но изящная и статная, строгая в каждом своём проявлении, завязанными в аккуратный пучок белыми волосами. На лбу запечатлен черный глаз, от которого отходили две линии, тянущиеся вниз через настоящие глаза. Рух были главным генумом в префектуре Шталь, основателями учения горизонтальных путей об изучении вариаций времени и судьбы, адептами которого являлись многие жители префектуры. Этот геном давал самые ясные сведения о неизменном, но таком расплывчатом будущем. «Временной горизонт — это не инфора, которую можно прочитать», — твердо напоминала Аллеа каждый раз, когда Зербрак просил большего. «Это бурная река, по которой тебя несет. Жизнь в целом — неупорядоченный хаос, а ты имеешь глупость требовать иного от будущего». Если бы хоть кто-то мог слаженно введать о будущем, возможно, войну удалось бы закончить еще десяток эр назад. «Атлас горизонтов было возможно прочесть» парировал Зербраг. «Атлас горизонтов растворился в вечности, как и всякое древнее наследие, став легендой. Но ты можешь попробовать отыскать его в одном из своих следующих безумных походов». В тот раз, как и всякий до этого, Аллея раскладывала армиллярные карты из толстой колоды. Сами по себе карты не предсказывали будущее, просто были одним из многочисленных способов концентрации для сказителей временного горизонта. Впрочем, ничего не могло быть предсказано точно. Разглядеть конкретные события в слоях мелких вероятностей не мог никто. Образы, отголоски, секунды ясности. Ничего более. Чем лучше сказитель, тем точнее и объемнее его интерпретация увиденного. Да, горизонт будущего был един. Будущее фаталистично предрешено, но лишь по той причине, что в нем обитали малые и большие вероятности. Время шло. Мчалась вперед разрушительной стихией, и развернуть его в другом направлении могли лишь те самые малые вероятности на изломах судьбы. Зербрак полагал, что знание о них порой меняло ход истории. Только сильные души могли отбирать право на волю у Фатума. А в гену Мирух рождались одни из лучших сказителей, способные рассказать ему о самых незаметных из строп грядущего. Зербрак вытягивал карты с плавно двигающимися иллюстрациями. Аюферия стояла в тени, запоминая каждое изреченное Аллеей слово. Последней картой, упавшей на стол, был щит. Центурион вскидывал его к пылающему небу. Как и всегда, Аллея сообщила немного. Зербрак не знал, правда ли ее видения были столь скудны, или же Рух имели правила не разглашать судьбоносные события, которые можно изменить, заведомо зная о них. Аллея сказала, что Антарес его ослабит. Сошлет как можно дальше от Люксоруса. Но сопротивляться этому не стоит. Если он проведет там достаточно много времени, то найдет ключ к своим вопросам. «Вы всегда столь трепетно относитесь к предсказаниям», сказала ему Еферия, когда они вернулись в дом Зербрага после собрания паладинов. «Но ведь сами всегда говорите, что временной горизонт — опасная вещь». «Опасная в руках дураков и дилетантов, которые неправильно трактуют увиденное. Но не рух». Это все равно скорее смотрится как способ успокоения. «Даже если и так, свою судьбу я по-прежнему вершу сам». Они спустились в подвал поместья. Путь туда шел через транзитный круг, спрятанный манипуляциями. На другой стороне они услышали крики, градом отражавшиеся от каменных стен. Зербрак медленно прошествовал в отдаленное мрачное помещение, с ровным сердцем осматривая залитый серебром пол. «Сколько это уже длится?» «Четыре зона, Луц!» Один зом около полутора часов. Отозвался сидящий на стуле шелтур надлом от Белзирак. Оранжевый спектр, одетый в тёмную робу, с недовольством глядящий на скованную звезду. «Прошу прощения, мы не думали, что всё так затянется». «Может, нам использовать зеркальную темницу?» спросил Тед, белая комета. «Всё-таки это действеннее и чище?» «Нет», — отрезал Зербрак подходя ближе, пачкая длинную накидку в крови. «Темница страшнее, но вы не сможете ее контролировать». В помещении было холодно, стены покрывал иней. Пусто и тихо. Лишь тягостное дыхание плененной звезды желтого спектра. Возможно, она была красивой. Когда-то. Но не после того, как над ней поработал Шелтур. Не после того, как Тед быстро восстановил ее ткани, из-за чего они срастались неправильно и уродливо. Шелтур щёлкнул пальцами. Правое запястье взорвалось. Кровь и ошмётки мелкой пылью разлетелись во все стороны. Звезда снова надрывно закричала. Голос её уже заметно охрип. Пока она стонала, пытаясь прийти в себя, Тед призывал все свои кометные способности, вновь создавая руку. Для правильного восстановления требовалось несколько цеберов, но никак не пара секунд. Вперёд тянулись кости, увлекая за собой мышцы и кожу. Кисть была пятнистой, изуродованной, с неправильным количеством и расположением пальцев, длинными и изогнутыми суставами, словно бы переломанными в куче мест. Остальные конечности звезды смотрелись не лучше. «Поразительно!» — промолвил Зербрак, наклоняясь к ней. Шелтур образцовый воин пыточного отряда Восьмого Легиона. Он быстрее склонял к сотрудничеству грязь, намного сильнее тебя». Она подняла единственный незаплывший глаз, полный ненависти, на что паладин холодно прищурился. «У меня нет к тебе сантиментов. Ты сама избрала свой путь, раз главным комендантом белого луча на Терри. Я милостив к душам, преданным армии света, если они исполняют свой долг как надо. Тарары — дикая пропасть. Может, ты хотя бы сейчас ей послужишь? Попытаешься искупить свои грехи перед всеми нами? «Мне нужны лишь подробности произошедшего с Антаресом Нотери». «Даже Обливиона от тебя нечего будет взять», — прохрипела она, сплёвывая кровь прямо ему в лицо. «Души в тебе давно не осталось». Спокойно утерев рукавом серебряные брызги, он отошёл. шелтур на всякий случай взорвал ей предплечье. «Луц, я так понимаю, вам надо поскорее?» — уклончиво спросил он под яростные вопли. Мы тут, похоже, можем до следующего празднества Этерниада сидеть. Не знаю, как их закаляет белый луч, но прошлый выходец оттуда предпочитал откусывать себе язык раз за разом. Похоже, мастерица душ действительно пугает их больше, чем мы. Зербраг помрачнел. Тарары продолжала сверлить его глазом, словно могла убить лишь этим. В тишине он слышал, как кровь капала в лужу, напоминая бой военного марша. «Тогда зеркальная темница» но «Ну, наконец-то!» — облегчённо выдохнул тэд, запрокидывая голову к потолку. Зербрак отвернулся и направился к выходу. «Мне не так важен срок. Я отбываю в предельную префектуру, и когда вернусь, не имею представления. Возможно, это и займёт Эллеры. Может, целые Толидоны, кто знает. А может, и вообще не вернусь в сложившихся обстоятельствах. Пока что держите её там. Надеюсь, это не сломает её до конца». «Стой! Нет!» Иступлённо воскликнула Тараре. «Не надо!» Снова хлопок разорванной плоти и её крик. «Протектор! Он жив!» Зербрек замер. Официальное заявление Антареса непогасимого гласило, приземлённый монструм умер после разделения душ. «Нет!» Простонала Тараре, едва сдерживая слёзы. Её трясло. Тед старательно залечивал ступню. Люм. «Люмин Пр... пр протектор. Его зовут Максимус Луцем. Он жив. Полукс говорил мне об этом». «С чего я должен тебе верить?» «Это правда. Спросите у Полукса. Он бы... был там. Это он хранил осколок Антареса. Он вам всё расскажет». Луц прервала недолгую тишину эфири. Зербрак продолжал напряженно думать. «Избавьтесь от неё», – бросил он, уходя. «Отправьте по дальнейшему пути. Она послужила свету». Шелтур только пожал плечами, вынимая кинжал из мрачного золота и иглу для отсечения эфирного сердца.